глава десятая. Я приехала домой, когда за окнами уже сгущались сумерки. Сбросила туфли в прихожей, прошла на кухню, поставила чайник. Стояла у окна, глядя на огни города, и в голове крутились слова Риты. Тридцать лет назад. Общий проект. Михаил остался крайним Потерял всё. Но что-то не сходилось. Я попыталась вспомнить. Тридцать лет назад мы были ещё женаты, только начинали строить бизнес. Я вела бухгалтерию, Михаил занимался клиентами. Работали вместе каждый день, каждый вечер обсуждали планы за ужином. Если бы тогда случилось что-то серьёзное, провал проекта, обвинения в мошенничестве, угроза тюрьмы, я бы знала. Обязательно знала бы. Но я не помнила ничего подобного. Чайник закипел. Я заварила чай, села за стол, продолжая перебирать воспоминания. Михаил тогда действительно уезжал. На полгода в Саратов. Говорил, что нужно проконтролировать строительство крупного объекта. Наладить поставки на месте. Это была большая сделка. Он был взволнован. Много звонил, нервничал. Но это казалось нормальным. Новый рынок, новые партнёры. «А что, если... Что, если Саратов был прикрытием? Что, если на самом деле он был в Москве, пытался выбраться из обвинений, договориться, откупиться?» Я попыталась вспомнить, приезжал ли он домой в те месяцы. «Да, приезжал. Пару раз. На выходные». Был напряжённый, молчаливый. Я думала, устал. Работа давит. Пыталась поддержать. Говорила, что всё получится. А он? О чём он думал тогда? О том, что рушится всё? Что его могут посадить? И почему не рассказал мне? Я вернулась к столу обхватила руками чашку с остывающим чаем. Но даже если все так, почему он вернулся сейчас, через столько лет? Почему втянул Дениса в эту схему? «Месть», — сказала Рита. «Но месть за что? Если Каменский тогда его подставил, почему Михаил не мстил раньше?» Почему ждал столько лет? Или... Или знакомая Риты ошиблась. Перепутала даты, имена, проекты. В те времена было много подобных историй. Рухнувшие сделки, исчезнувшие партнёры, обманутые инвесторы. Может, это был вообще другой Князев? Я достала телефон, написала Рите «Можешь уточнить у знакомой точные даты того проекта или полное имя Князева в документах?» Ответ пришёл через несколько минут. «Спрошу завтра утром. Сейчас уже поздно её беспокоить». Я положила телефон, встала, подошла к окну. Город мерцал огнями. Где-то там жил Михаил, плёл свои схемы. Где-то там, в Москве, сидел Каменский, не зная, что кто-то манипулирует его дочерью. А я стояла посередине, пытаясь понять, что происходит, и чувствовала, как всё запутывается ещё сильнее. Я легла поздно, но сон не шёл. ворочилась, смотрела в темноту, перебирала факты, пыталась выстроить логическую цепочку. Но каждый раз что-то не сходилось. Заснула под утро, тяжело, и сквозь сон слышала телефонный звонок. Не реагировала, думая, что это будильник. Но звонок повторился. Я открыла глаза, схватила телефон. Незнакомый номер. Восемь утра. «Да, Елена Андреевна?» Голос Белова четкий, деловой. «Через час за вами приедет машина. Будьте готовы!» Он отключился. Я сидела в кровати, держа телефон, и в голове пульсировала только одна мысль. Это случилось. Он договорился с Каменским. Тревога вскипела, горячая и острая. Я вскочила, побежала в ванную. Душ, быстрый макияж, деловой костюм, темно-синий, строгий. Собрала сумку, документы, телефон. Руки дрожали. Я разлила кофе. Вытирала столешницу, ругаясь себе под нос. «Успокойся! Это то, чего ты добивалась. Встреча с Каменским. Шанс всё выяснить». Я набрала Дениса. «Мам!» — сонный голос. «Что случилось?» «Белов организовал встречу. Еду к Каменскому. Хотела, чтобы ты знал». Пауза. «Куда именно едешь?» «Не знаю. Он сказал, машина приедет через час». «Мам, это может быть опасно. Ты не знаешь, что он задумал». «Знаю, но другого выхода нет». Я посмотрела на часы. «Я буду на связи». Если что-то пойдёт не так, я сразу позвоню. Хорошо. Держи телефон включённым. И мам, будь осторожна. Обещаю. Я отключилась, допила да кофе, прошлась по квартире, проверяя, всё ли взяла. Паспорт, документы на компанию, телефон, зарядка. Что ещё? Ровно через час я вышла на улицу. У подъезда стоял чёрный внедорожник с тонированными стёклами. Водитель, мужчина средних лет в тёмном костюме, вышел, открыл заднюю дверь. «Доброе утро, Елена Андреевна!» Я заглянула внутрь. На заднем сиденье сидел Белов. В светлой рубашке, без галстука. Увидев меня, он улыбнулся, спокойно, почти дружелюбно. «Доброе утро, садитесь!» Я села, дверь закрылась, машина тронулась. Белов протянул мне бумажный стакан с кофе. «Подумал, вы не успели позавтракать. Латы без сахара». Я взяла стакан и удивлённо посмотрела на него. Потом всё же сделала глоток. Кофе был вкусным и ароматным. «Куда мы едем?» «В аэропорт. Через два часа посадка на самолёт. Вылетаем в Москву. Нас будет ждать Каменский». Я едва не выронила стакан. «В Москву? Сегодня?» «Да». Александр Викторович согласился навстречу. «Но только в Москве, в его офисе». Белов посмотрел на меня внимательно. «Проблемы?» «Нет», – я постаралась взять себя в руки. «Просто не ожидала так быстро». «Я тоже. Но когда Каменский принимает решение, он не затягивает». Машина ехала по утреннему городу, еще не проснувшемуся окончательно. Я смотрела в окно, потягивала кофе. Пыталась успокоить бешено стучащее сердце. Москва. Встреча с Каменским. Сегодня. Я не готова. Нужно было больше времени, больше информации. Больше! Мы ехали молча. Белов смотрел в окно, иногда проверял телефон. Я допила кофе, комкая пустой стакан в руках. «Погоду обещают хорошую», — сказал он вдруг. «В Москве сегодня плюс десять, солнечно». «Хорошо», — я ответила машинально. «Вы часто бываете в Москве?» «Раньше бывало по работе. Последний раз года три назад». «Понятно». Разговор затих. Я смотрела на проплывающие дома, пытаясь сосредоточиться на чём-то нейтральном. Погода, Москва – обычные вещи. Но внутри нарастала тревога. Что, если Каменский в курсе схемы Михаила? Что, если он сам часть этой игры? Что, если я лечу в Москву, чтобы стать очередной пешкой. Мы приехали в аэропорт, прошли регистрацию. Я ожидала, что Белов поведёт меня в бизнес-класс, чтобы продемонстрировать своё могущество, придавить роскошью. Но он просто купил два билета в обычный эконом, и мы прошли на посадку вместе с остальными пассажирами. «Удивлены?» – спросил он, усаживаясь в кресло у прохода, уступая мне место у окна. «Немного. Я не люблю показуху. Бизнес-класс – это когда долгий перелёт или нужно поработать в пути. А два часа до Москвы можно и в экономе перетерпеть». Я пристегнулась, глядя в иллюминатор. Самолёт развернулся, покатил к взлётной полосе. «Вы боитесь летать?» – спросил Белов. «Нет, просто давно не летала». «Понимаю». Самолёт набрал скорость, оторвался от земли. Я смотрела, как внизу уменьшается Петербург, превращаясь в игрушечный город с крошечными домами и нитками улиц. Потом мы вошли в облака, и за окном всё стало белым, молочным. Белов достал планшет, погрузился в чтение каких-то документов. Я откинулась в кресле, закрыла глаза. Пыталась отдохнуть, но мысли не давали покоя. Через час объявили снижение. Я открыла глаза, посмотрела в окно. Внизу уже виднелась Москва, огромная, раскинувшаяся до горизонта. Приземлились мягко, вышли из терминала. Белов провёл меня к выходу, где нас уже ждала машина, такой же чёрный внедорожник. Водитель открыл дверь, мы сели. Машина выехала из аэропорта, направилась в центр. Я молчала, глядя на незнакомые улицы. Москва встречала серым небом и плотным трафиком. Белов снова смотрел в телефон. Иногда печатал ответы. «Мы скоро?» – спросила я. «Минут двадцать». Я кивнула. Мы ехали по широким проспектам, мимо высоток и офисных центров. Москва казалась чужой, холодной. Я вдруг почувствовала себя очень маленькой. Женщина из Петербурга, которая приехала разбираться с миллиардером. Что я вообще делаю? Машина свернула на Тверскую, затормозила у высотного здания из стекла и стали. Над входом Золотые буквы. Каменский девелопмент. Водитель вышел, открыл дверь. Я собралась выходить, но Белов остановил меня, коснувшись руки. Елена Андреевна, прежде чем мы войдем, должен вам кое-что сказать. Я замерла. Что? Он посмотрел на меня серьезно. Александр Викторович знает о встречах своей дочери и вашего сына. Знает, что с ней общался ваш бывший муж. Он уже некоторое время следит за ним и знает, зачем он это затеял. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Что? Как? Почему он тогда согласился со мной встретиться? Белов усмехнулся мягко, почти тепло. «Потому что вы его заинтересовали». Он сделал паузу. «И он захотел с вами познакомиться». Я смотрела на него, не понимая. «Познакомиться?» «Да». Он открыл дверь, вышел, протянул мне руку. «Ну что, Елена Андреевна?» «Идёмте! Александр Викторович ждёт!» Я взяла его руку и вышла из машины. Передо мной возвышалось здание, в котором меня ждал человек, который уже всё знал. А я вот понятия не имела, что дальше будет.